Варс, черный коготь. Напрасно я вечером поленился тащиться через полгорода к себе домой. Рано обрадовался. Решил, раз приехал, значит, все будет в порядке. Но Ингвур, мелкий зловредный дух из свита Зеленоглазого, с моей холки слезать не спешил. И бессонница вгрызлась в меня с прежним энтузиазмом. Некоторое время, поворочившись в постели, я плюнул на все и побрел убивать время до утра на кухне. Посетил по дороге библиотеку и прихватил какое-то художественное произведение. Зачем просто страдать, если можно делать это с комфортом? Глядишь, если книга окажется слишком скучной, я даже сумею над ней заснуть». Правда, я далеко не сразу сумел погрузиться в чтение. Гораздо сильнее фантазий автора меня занимала окружающая реальность. Мысли предсказуемо крутились вокруг исчезновения Райма. Ничего путного за недостатком информации предположить не мог. Но выкинуть это странное событие из головы оказалось трудно. Я все больше соглашался с кошачьим князем, И склонялся к мысли, что на переворот это событие не тянет. Больше походило на похищение. Я совершенно не верил, что Райм мог сбежать. Но кому и зачем оно могло понадобиться? Князь не прекрасная дева, которую крадут ради любви. Да и в вариант с шантажом верилась слабо. Кого шантажировать и чего требовать? Денег? Каких-то политических шагов? Райм некоторых не устраивает, но большинство все же на его стороне. Он действительно хороший правитель. Запугать? Внести сумятицу? Уже ближе. Понять бы еще, кому это надо и зачем. Но не хватало информации. Да, и мои нынешние способности к анализу оставляли желать лучшего. Мысли в голове блуждали по кругу, причудливо сплетаясь и перемешиваясь. И для того, чтобы выстроить из них какую-то связанную конструкцию, нужно было прилагать нешуточные волевые усилия. В итоге мне все же удалось отвлечься и вчитаться в ровные строки печатного шрифта. Точнее, попытаться. Я по несколько раз перечитывал предложения, но их смысл все равно ускользал. «Почему ты не спишь?» Прозвучал рядом тихий женский голос. Я дернулся от неожиданности, резко обернулся и вскинул взгляд на бесшумно возникшую рядом кошку. Умеет же подкрадываться. С другой стороны, я скорее сам был виноват, что не заметил ее. Внимание рассеивалось, и я с трудом воспринимал не только печатный текст. «Не спится!» — отозвался, поморщившись, и опять опустил взгляд в книгу. Велисвета сидела на соседнем стуле, опустив голову на скрещенные на столе локти и наблюдала за мной. Причем, судя по ее позе, делала она это довольно давно. «А ты?» Я ночью не хочу спать, сторожу, а днем отсыпаюсь. Девушка слегка пожала плечами. «Вроде совы», — хмыкнул я, откладывая открытую книгу. Живой разговор воспринимался гораздо легче, чем из черные завитки букв. «Вроде того», — согласилась собеседница. «Тебя поэтому называют тенью». «Вроде того», — повторила она. Даже в холодном свете осветительных кристаллов, достаточно ярком для комфортного чтения, ее глаза казались темными провалами. Очень странная особа. Кошка поднялась со стула, обошла меня, заглянула через плечо в лежащую на столе книгу, любопытствуя, что такое я читаю. Пробежав глазами несколько строк, Нависающий над плечом посторонний человек меня раздражал, но сил и желания спорить не было. Велисвета Света тихо хмыкнула себе под нос, а потом и вовсе почти беззвучно шепнула мне на ухо. «Спи!» Тон был не приказной, а мягкий и ласковый, уговаривающий. А еще девушка, кажется, легонько погладила меня по голове но за последнее я поручиться уже не смог бы. Мир вокруг пришел в движение, закрутился воронкой и затянул меня в блаженную темноту беспамятства. Очнулся я внезапно, рывком, будто меня кто-то сильно толкнул. Резко сел, ошалело озираясь по сторонам и пытаясь сообразить, кто я и где нахожусь. К удивлению, обнаружил себя в собственной спальне, точнее, в той, которую мне выделил Трай. Одежда была аккуратно сложена на стуле, на прикроватной тумбочке горела лампа, представляющая собой наполненную осветительными кристаллами стеклянную миску под ажурным бумажным зонтиком. На краю кровати лежала раскрытая книга. За окном уже рассвело, хотя небо упрямо хмурилось, не спеша радовать глаз лазурью. Вчерашние события отпечатались в сознании вполне явственно, только с нынешним моим положением в пространстве они никак не вязались. Положим, я знал, что нажатием на определенную точку на макушке и шее можно заставить человека отключиться, и не удивился бы наличию подобных навыков у кошки. Вот только я здорово сомневался, что миниатюрная велесвета могла дотащить меня через пол дома, не разбудив в процессе. Потом стала бы укладывать в постель, да еще заботливо зажигать лампу, чтобы не страшно было спать. И никаких посторонних запахов в комнате я тоже не чувствовал. Выходит, посиделки на кухне мне все-таки приснились? я задумчиво протянул руку переворачивая книгу название легенда о войне мне ровным счетом ничего не сказала и я решил немного углубиться в содержание наугад открыв том посередине выхватил взглядом случайный кусок на втором предложении у меня возникло предположение о содержании этого опуса а пролистав несколько страниц я окончательно определился с диагнозом и поморщился, отложив книгу. Сходу определиться, стоит ли посмеяться над собой или заподозрить себя в гораздо более серьезных, нежели бессонница, отклонениях, я не сумел. Поэтому решил просто плюнуть на сделанное открытие. Если я вчера действительно умудрился заснуть над сентиментальным романом, Неудивительно, что мне приснилась столь реалистичная чушь, да еще и с женским участием, куда без него. Правда, выбор персонажа оказался странным. Но вот так сразу отказываться от убежденности в реальности собственных воспоминаний не стал. Прежде провалами памяти я не страдал, да и кошка эта, была явно непростой. Может, У нее имеются какие-нибудь специфические ведьмовские таланты? Ночные события меня не столько встревожили, сколько послужили поводом для осторожного оптимизма. Если после непонятного воздействия со стороны этой девчонки я заснул как убитый, а очнулся бодрым и выспавшимся, стоит сказать ей спасибо и поинтересоваться, а не может ли она полностью избавить меня, от этого проклятого недуга. Сделав в памяти зарубку уточнить у Трая, явно лучше разбиравшегося в обычаях и традициях кошек, кто такие тени и чего от них стоит ждать, я пошел умываться. День обещал быть долгим, и тратить время, разлеживаясь в кровати, не хотелось. К удивлению, в кухне, куда я пришел перекусить перед выходом, я оказался не первым. К еще большему удивлению первым явился Трай. Я хотел поинтересоваться, за какие такие провинности кошка выгнала его из своей постели, но замер в полушаге от дверного проема, заметив, чем занимается друг. «Хм-хм», кашлянул я, привлекая внимание. «Мы тебя потеряли?» «В каком смысле?» – жизнерадостно отозвался хозяин дома. «Ну как же, завтрак в постель. Это первый и самый страшный шаг к семейной жизни», – хмыкнул я и все-таки вошел. «Сейчас ты договоришься, и завтрак окажется у тебя на голове», – насмешливо фыркнул рыжий, подхватил с кухонной плиты сковородку с чем-то шкварчащим на ней и направился к столу. «Хотя, пожалуй, нет. Жалко, а я слишком хочу есть». Я сейчас закончу, и получишь по морде сковородкой. Можешь считать это последним шагом к собственной семейной жизни, серьезным семейным скандалом». «Ну, извини, я же не знал, что ты внезапно настолько оголодал». Я развел руками. «Да, оголодал, и теперь очень-очень рад этой яичнице», серьезно кивнул Трай. «А что, не так-то?» Откуда подозрение о недостойном? Обычно таким выражением незамутненной придурковатой радости сияют влюбленные подростки, честно сообщил я. Сложно ожидать подобного восторга после простой ночи со шлюхой, даже с очень опытной. Дурак ты, Варс! Раздался от двери насмешливый голос легкой помине огнияры. И Я раздосадованно поморщился. Ругаться с утра пораньше не хотелось, да и слова эти предназначались совсем не для ее ушей. Извини, я, да я так и поняла, что ты меня не заметил. Весело отмахнулась она, проходя к плите и, походя, похищая со сковородки рыжего кусок колбасы. Трай страдальчески закатил глаза. Вздохнул, но возмущаться не стал. «Но я не о том. Такой большой мальчик, а не знает, чем даже самая блудливая кошка отличается от работницы борделя». «И чем же?» – уточнил я, потому что женщина завозилась у плиты, ставя греться воду, и замолчала. «Кошки всегда выбирают мужчин сами». Она бросила на меня взгляд через плечо, причем посмотрела очень странно, не снисходительно и насмешливо, а как будто сочувственно. Ровно как и коты, женщин. Только последнее тебя почему-то не удивляет. Ее замечание я предпочел не комментировать и вообще сменить тему. Полностью пересмотреть собственное отношение к этой женщине не получалось. Поведение Огнияры мне откровенно претило, уж очень вызывающим оно было, но я признавал свою ошибку относительно ее профессиональных качеств. И впредь предпочел бы ограничить общение с ней только служебными рамками, в которые и поспешил вернуться. Тем более, что у меня имелся подходящий повод это сделать, задав возникший недавно вопрос. Пусть не вполне рабочий, но, надеюсь, достаточно нейтральный. «Огнияра, скажи, пожалуйста, чем тени отличаются от всех прочих кошек?» «В каком смысле?» – она вопросительно вскинула брови. «А они ведь не просто бойцы». У них есть э, какие-то специфические таланты, да? Вроде магии. За что-то же их называют тенями. Я понимаю, что ты мне, скорее всего, не поверишь, но я в самом деле не знаю. Женщина пожала плечами. Про теней широким массам мало что известно. Они встречаются очень редко и большинство вообще считает их мифом что до практических навыков они хорошие бойцы, еще каким-то образом ночью ощущают окружающее пространство на очень большой территории, способные ориентироваться в кромешной тьме, где даже наше ночное зрение не спасает. И это все, что я знаю точно, и свидетелем чему была лично а слухов про них ходит очень много. Но я бы не взялась отделить правду от вымысла. А по поводу воздействия на разум о них что-нибудь говорят, уточнил я. О, да, с видимым удовольствием подтвердила кошка. Очень многое, вплоть до способности играючи вынуть душу и поработить всяческих неосторожных мимолетным взглядом в глаза. «Но у нас про волков тоже много всякого рассказывают. Ты объясни, что конкретно надо-то?» Тон был вполне миролюбивым, и я решил рассказать правду. Тем более, что тайна была еще та. Привыкать я к ней начал, что ли? Не к тайне, к огнеяре. Оказывается, вполне способны нормально общаться. Интересно. «Мы просто притерлись, меня успокаивает воздух родного города или ее влияние трая?» «Поблагодарить хотел. У меня бессонница, а она умудрилась меня усыпить. Во всяком случае, мне так показалось, и я бы с удовольствием узнал точнее. Я бы предложила обратиться к первоисточнику», — неуверенно проговорила женщина после короткой паузы но не уверена, что это поможет. Те не очень скрытные существа, вряд ли она что-нибудь прояснит. А про их особые отношения со снами, я, кажется, прежде вообще не слышала. «Кстати, с интимными контактами у них какие-то сложности. Ты должен оценить», – весело усмехнувшись, добавила она. «Они активно избегают подобных отношений». Так что не переживай, она тебя не совратит. Ты меня обнадежила, поморщился я. Тени еще спят? С чего бы? Кошка растерянно вытаращилась на меня. Данька уже уехала, а Вета с остальными девочками гулять пошла. И я сейчас пойду их догонять. Что-то они рано, Трай разделил мое недоумение. Рано? Огнияра перевела взгляд на него потом обратно на меня. «Мальчики, вы здоровы? Время к полудню!» «Как к полудню?» Чуть ли не в один голос переспросили мы. «Ингвура, мне на холку!» Добавил уже я, торопливо поднимаясь со стула. «Да, мальчики, расслабились!» Звонко расхохоталась кошка. «Но ты же сама только что встала!» нахмурился трай. Неправда, я вернулась, чтобы разбудить тебя, фыркнула та. Что ответил рыжий, я уже не слышал. Скорым шагом покинул кухню. Надо же было столько проспать. Иначе как магией объяснить такой продолжительный и крепкий сон, я не мог. Никакие лекарства не выкидывали меня из реальности так надолго. А с другой стороны, может действительно расслабились? иначе проспал бы я один. Подобные мысли блуждали в моей голове, пока я рысцой бежал по городу. Своим ходом показалось быстрее. Для пешеходов вдоль улиц были предусмотрены тротуары, а при дурной погоде большинство горожан предпочитало перемещаться именно в волчьей шкуре. Так было теплее, Густая шерсть не промокала и защищала от порывов холодного ветра значительно лучше любой куртки или плаща. Начинать распросы я планировал с самого простого – посещение дома младшей сестры. Идти туда довольно долго. Ее муж Райф, брат Райма, у нас всегда старались давать братьям и сестрам созвучные имена. Жил далеко от центра города, но попробовать все равно стоило. Я очень надеялся, что хотя бы в общих чертах княжич в курсе ситуации со своим братом, и появится возможность получить хоть какие-то пояснения. С ним самим я был знаком весьма поверхностно, а вот с обеими сестрами связь старался не терять. И с Лирой, к которой сейчас направлялся, и с Мирой, живущей на другом конце княжества. У нас вообще была отличная дружная семья. Жалко, что я не понимал этого в детстве. Ну хорошо, что в конце концов все-таки понял и начал ценить. «Лира, здравствуй, ты здесь?» Громко поинтересовался, входя в дом. Дверь оказалась не заперта. А внутри пахло свежим хлебом, так что в положительном ответе я не сомневался. «Дядя Варс!» Из боковой двери первыми высыпались племянники, мальчишки-погодки. Причем старший, Риль, гордо бежал в волчьем облике. Ноги его при этом заплетались, он всего месяц как освоил оборот, и теперь страшно гордился. Волчонок из него получился потешный, лопоухий, длиннохвостый и большелапый. Я опустился на одно колено, с одинаковым удовольствием обнимая и лохматого старшего, и страшно завидующего ему младшего, Реля. «Привет! Ух, ничего себе вымахали!» восхитился, закидывая на плечо звонка хохочущего младшего, а извивающегося старшего подхватил под живот и поднялся на ноги. «Мама-то ваша где?» «Когда ты уже женишься и своих заведешь?» весело поинтересовалась только что упомянутая мама, выходя вслед за сыновьями. «Здравствуй». «Здравствуй», — ответил я, наклоняясь и получая свой приветственный поцелуй в щеку. «Зачем мне свои, если я в любой момент могу потискать таких замечательных племянников?» Отшутился, демонстративно встряхнув Реля. Тот начал извиваться интенсивнее, но, когда освободиться не получилось, все-таки перекинулся в двуногую ипостась и взмолился уже человеческим голосом. «Ну, дядя Вар, спусти. А ты нам что-нибудь интересное привез?» «Рель! Дядя еще даже войти толком не успел, а ты уже подарки клянчишь!» Укоризненно проговорила Лира. «Привез, привез!» – успокоил его, вслед за сестрой, проходя на кухню. «Только я их вам сейчас не отдам, потому что я ненадолго и по делу. Вот завтра, если ваша мама в гости пригласит, будут подарки!» пригласит, куда денется, мягко улыбнулась та. По какому делу? Узнать, не в курсе ли ты, что случилось с нашим князем, хотя бы в общих чертах. А, это, задумчиво кивнула Лира и присела на соседний стул. Мальчики, идите к себе в комнату. Ну, мама, риль, дождавшись, когда демонстративно понурившиеся сыновья выйдут, Лира подняла на меня внимательный взгляд. «А ты зачем интересуешься? Из любопытства или для дела?» «И то, и другое», — честно ответил я. «Я же по поручению Райма сопровождал сюда его невесту. Мне кажется, она имеет полное право знать, куда запропастился ее жених. Держать девочку в неведении лично мне стыдно». Ей вчера оказали весьма неласковый прием, и, если бы не решительность начальника охраны кошек, все могло закончиться большим конфузом. Ринд пытался оставить ее в доме князя, чтобы дожидалась будущего мужа там, причем в одиночестве. «Ледяная пыль никогда не утруждал себя соблюдением традиций и учетом чьего-либо мнения», вздохнула собеседница. С точки зрения наших традиций, невесте было более чем неприлично жить в доме жениха до обряда. Она в подобной ситуации фактически ставилась на уровень его содержанки, а как не будущей жены. Обычно девушка жила у родителей или своих родственников. А в случае, когда будущие супруги происходили из разных городов, Невесту должны были приютить родственники или, в крайнем случае, доверенные друзья жениха. Эта традиция не всегда соблюдалась. У будущего мужа могло и не быть таких друзей или родственников, но тогда старались не затягивать с обрядом, а обеспечить это сейчас в отсутствие Райма оказалось затруднительным. Вряд ли подобный конфуз изменил бы планы, и повлиял на решение князя, но жизнь кошачьей княжне непременно испортил бы. Она и так ощущала себя здесь чужой и волновалась, как ее примет окружение князя. Зачем же дополнительно осложнять девочке жизнь? Собственно, пока я не стал лебедяну с рук на руки нашему князю, я отвечаю за девочку. Помочь ей не могу, но хоть информацию предоставлю. «А где ты ее оставил? Может, стоит пригласить к нам?» Осторожно уточнила сестра. Они вроде бы неплохо разместились. У Трая большой дом в самом центре. Очень удачный вариант. Трай – это который? Озадаченно нахмурилась Лира, селись вспомнить. Трай – белая звездочка. Он... «Не самая лучшая компания для княжны», – Лира подняла на меня растерянный взгляд. «Почему?» «У него неподходящая репутация для человека, приглашающего в гости незамужнюю девушку. За это не волнуйся. Даже если бы я не мог за него поручиться как за друга, то все равно он сейчас увлечен другой кошкой, и она определенно не в его вкусе». «Очень на это надеюсь», – вздохнула сестра. «А что касается Райма, это странная история. Он два дня назад буквально испарился из собственной запертой спальни. Я не знаю подробностей, может, что-нибудь там все-таки нашли, но крови и следов борьбы точно не было. Маги утверждают, что он жив, и это вселяет оптимизм». «Наверное, упорно ищут. Во всяком случае, муж вчера пришел среди ночи и убежал чуть свет. Но не выглядел обреченным и отчаявшимся». Она развела руками. «И что, даже нет предположений, где он?» «Варс, я же сказала, что не знаю подробностей», – мягко возразила сестра. «Райф и так нервничает. Я не хочу дополнительно расстраивать его расспросами». «Да, извини». «Надо попробовать наведаться в главный дом». Поморщившись, я махнул рукой. «Попробуй. но ну, может, ты хотя бы пообедаешь с нами?» «Если ты меня накормишь, буду очень благодарен», – улыбнулся я в ответ. «Но не в обед, а прямо сейчас. Не успел сегодня перекусить». «Точно, жениться пора», – засмеялась сестра. Но выгонять, конечно, не стала и действительно от души накормила. Под конец я даже взмолился о пощаде, уж очень лира расстаралась. После сытной домашней еды жизнь определенно стала значительно приятней и морость на улице не раздражала. Так что до главного дома я добрался быстро и по дороге в охотку успел поразмышлять о вечном. Думать о князе сейчас было бессмысленно. Почти ничего нового я не узнал. Пропажа человека из запертой комнаты – отличный сюжет для детектива. И вариантов развития этого сюжета имеется множество. От банальной дезинформации – не так уж и крепко была заперта эта комната – и тайного хода до значительно более экзотических но почему-то в простейшие не верилось. Отчаиваться и прекращать сбор информации я, впрочем, не спешил. Сначала следовало поговорить с еще одним волком, способным что-то прояснить, а именно советником грувом «Белое сердце», фактически являющимся моим прямым начальником, к которому я и направился из гостеприимного дома сестры. Так что мысли были заняты словами Лиры о моей женитьбе. Может, и правда? Пора. Причем даже не сейчас, а уже лет двадцать как. Были бы живы родители, мама, наверное, бы уже уговорила меня на этот шаг. Я нашел бы себе хорошую жену. И, может быть, возвращался домой с гораздо большим удовольствием. Взгляд всю дорогу против воли цеплялся за встречных девушек. Один раз я даже замешкался и с трудом подавил желание остановиться и познакомиться с приглянувшейся. Миниатюрная, с длинной темной косой, не сказать, чтобы красивая, но с искоркой в глазах и живой улыбкой. Она стояла на противоположной стороне улицы и болтала с подругой. Недознакомств сейчас. Сначала надо сложить с себя ответственность за кошек, то есть сдать невесту князю. Если он жив, или узнать о его гибели и отправить девушку домой, и только потом заниматься собственной личной жизнью. Лучше бы, конечно, воплотился в реальности именно первый вариант. Во втором случае нам всем надолго станет недоличной жизни. За этими рассуждениями я и добрался до цели. В главном доме не только заседал князь с советниками, но и размещались другие службы и учреждения. Это было не одно здание, а целый огромный комплекс. Здесь проходили судебные заседания, находились управление городской стражи и тюремные камеры, располагались городская библиотека и часть университета. В общем, если где-то и можно было задать интересующие меня вопросы и получить на них более-менее подробные ответы, то только тут. Если знать, кому задавать вопросы. Когда я заглянул в кабинет с коротким «можно», Грув на мгновение вскинул на меня взгляд, оторвавшись от бумаг, и тут же уткнул его обратно. «А, Варс, здравствуй, проходи». Какими судьбами? Груф был очень старым человеком, ходил с трудом, а оборачиваться и вовсе уже не мог. Но зато ясностью ума способен был поделиться с парой значительно более молодых советников и еще осталось бы на несколько балбесов вроде меня. «Ты еще спрашиваешь?» – хмыкнул я и, повинуясь его жесту, присел в кресло. Мне, казалось, сейчас у всех один вопрос. «Про Райма?» – понимающе вздохнул собеседник. «Да уж. А ты в связи с чем интересуешься? Простое любопытство или дело к нему есть?» «Как тебе сказать?» – не удержался от иронии я. «Любопытно, конечно, тоже, но, главным образом...» Меня сейчас волнует судьба одной юной очаровательной особы, которую князь собирался взять в жены. А ринд «Ледяная пыль» чуть не ославил вчера перед всем городом. Почему именно его отправили встречать княжну? Он единственный в тот момент был свободен. Честно говоря, о том, что кошки должны приехать, мы попросту забыли. Вздохнул Грув. Увы, исчезновение Райма добавило массу проблем. И отвлечься от них сейчас очень трудно. Он кивнул на лежащие на столе документы. Уже все соседи в курсе, что у нас неприятности. Видишь, сижу, пишу письма. Послы наседают, ситуация накаляется с каждым часом чуть ли не на всех границах а особенно со степью. По поводу вчерашних высказываний Ринда я уже в курсе. Извинись, пожалуйста, за него перед Лебедяной. Он слишком буквально воспринял слова пригласить княжну в дом. На самом деле ледяная пыль должен был попросить ее и всех сопровождающих пройти и подождать, пока мы придумаем, где лучше их разместить. Но хоть какие-нибудь подвижки в поисках есть или по-прежнему все глухо, поинтересовался я настороженно. Маги утверждают, что он жив. И это уже повод для оптимизма, развел руками советник. А если по существу, насколько я знаю, уже исключили самые простые варианты, вроде тайных ходов. «Кажется, там обнаружились слабые магические следы, но я в этом совершенно не разбираюсь. Расследованием занимается Давр полумесяц, так что, с одной стороны, все в лучших руках, но, с другой, я бы не советовал лезть ему под руку». «Да уж», – медленно кивнул я. Давр полумесяц был довольно странным типом, которого можно было коротко охарактеризовать как честного, но злого. Бунтарь из Адира. Он, тем не менее, обладал холодным острым разумом и сыскное дело знал от и до. Давр вообще не любил людей и никому не доверял, но больше всего он не любил, когда его отвлекают от чего-то важного. Так что попытка пристать к нему сейчас с расспросами грозила самыми негативными последствиями, а портить отношения с ним в любом случае являлась не лучшей идеей. Помимо всего прочего, полумесяц отличался злопамятностью и мстительностью. Чисто теоретически задать ему вопросы могла княжна на правах невесты пропавшего, но подавать ей такую идею я не собирался. Давр пренебрежительно относился к женщинам и в лучшем случае просто обидел бы лебедяну, в худшем – оскорбил бы и спровоцировал на агрессивные действия ее охрану. А представлять результаты его столкновения с той же огнеярой я просто опасался и предпочел бы устроить все так, чтобы полумесяц с кошками не пересекался вовсе. Был бы здесь Черногор – другое дело. А за неимением Онова, пожалуй, оставалось только ждать. «Может, ты лучше полезным делом займешься?» – насмешливо предложил советник. «На границе со степью сейчас особенно неспокойно, как ты понимаешь». А ты лучший специалист по южанам. Ты, конечно, в отпуске, но да, разумеется, я в вашем распоряжении. Выйдя из задумчивости, кивнул ему. В самом деле, если помочь княжне не получалось, лучше заняться полезным делом, чем бесцельно слоняться по городу. Славно. С явным облегчением вздохнул советник. Тебя сам Белогривый сейчас прислал, не иначе. Вот сводки, вот вопросы, вот письма, вот чистая бумага. Готов полностью положиться в этом вопросе на твое мнение. Решай. И пинок Белогривого как напутствие, я не удержался от насмешки. Приятно иметь дело с опытным профессионалом.